Макс. Уже почти год прошел с того дня, вскоре после Рождества, когда я почти завоевал Кам. Ну, то есть, на самом деле, типа как я прижимаю тебя к двери, срываю всю одежду, ласкаю, пока ты не осознаешь, что это то, о чем ты мечтаешь всей душой. Я понимаю, что все это звучит как мантра сексуального маньяка, но это совсем другое. Я чувствовал, что если наконец осмелюсь, если слегка надавлю, она сдастся. Что она хотела того же, но инициатива должна была исходить от меня. У меня никогда не было проблем с первым шагом с другими девушками. К тому же я начал замечать, что в моей жизни вырисовывалась некая закономерность. Стоило мне сблизиться с моими пассиями, как интерес к ним у меня немедленно пропадал. Флоренс была исключением – Правда, и с ней я не был полностью поглощен отношениями. Кам же была терраинкогнита. и я ждал подходящего момента. Я ждал собственной уверенности. Я ждал. На самом деле, я даже и не помню точно, чего я ждал. Я просто почувствовал, что мне надоело все время ждать. Я провалил сближение с Кам в пятницу вечером. Мы сидели в маленькой пивнушке с Матье и его девушкой Катрин. Кам, напротив меня, Матьяна из а Катрин рядом. Мы пили по второй кружке. Атмосфера стала расслабленной, мы шутили и много смеялись. Я то и дело посматривал на Кам и чувствовал себя уверенным, готовым к действиям. Я собирался проводить ее домой, а там найти удобный момент и признаться. Но если бы я знал, что меня ждет. Все случилось слишком быстро. Мэт рассказывал какую-то историю, что-то весьма драматичное. Он всегда любил драмы. И вдруг Катрин прервала его восклицанием «Ксавье!». Мы все одновременно повернулись к высокому брюнету, входившему в бар. Он вертел головой в поисках голоса, который его позвал, и просиял, увидев Катрин. Он подошел к нашему столику, пожал руку Мэту, поцеловал Кэт. Мы с Кам получили по сердечному кивку. Мы быстро поняли, что это был брат Катрин, и она пригласила его присоединиться к нам. Он взял стул и подсел на другом конце стола, сразу заняв очень много места. Не столько своими высказываниями, сколько вообще своим присутствием. Он вообще был большой, выше меня ростом, хоть и не шире в плечах. У него были модная стрижка, дорогие очки, квадратная челюсть, бледная кожа и темные глаза». И он смотрел на Кам как-то уж слишком пристально. Парни всегда смотрят на Кам с интересом, но к этому я привык. Неожиданностью для меня стало, что она смотрела на него тоже. Я это сразу почувствовал, и в животе у меня образовалась пустота. Чем дальше, тем все более лишним я казался себе за этим столом, между двумя парами, уже сложившейся и складывающиеся прямо у меня на глазах. Всякий раз, когда Кам смеялась слишком громко и положив руку на плечо Савье, совье, я чувствовал привкус желчи. Я допил пиво и откланялся еще до того, как это могло бы показаться нелепым. С трудом удержавшись от дурацкого комментария по поводу слишком узких штанов новичка. На следующее утро я получил сообщение от Кам. Я слегка сдулся, особенно потому, что в послании было всего одно слово. «Пранч» что явно свидетельствовало о том, что Кам провела ночь не с Ксавье. Но пыл мой угас не окончательно, я инстинктивно закатывал глаза, когда вспоминал к Ксавье. Мы встретились в нашем обычном кафе. Кам проскользнула на диванчик напротив меня, Ее голубые глаза были окружены тенями, но блестели как-то по-новому. Я уже давно не видел этой искры в ее взгляде. «Похоже, кто-то с утречка принял таблетку счастья», Она покраснела. «У тебя вид, будто ты спала часа три», — добавил я. «Может, и меньше». Я почувствовал, как мое сердце замерло, но умудрился сохранить легкомысленный тон. «Плохая девочка». «Дурак! Мы не занимались сексом». «А чем?» «Мы болтали. Было круто. Есть и те, для кого на первом месте не только секс». Я улыбнулся, несмотря на привкус горечи. «Тот чувак так на тебя смотрел вчера вечером. У него в голове явно было желание не только поболтать». «Может, ты прав, но мы именно болтали». «Какая ты скучная». «Знаю». Помолчав, я добавил, к твоему сведению, для меня тоже не только это важно. «Что не только это?» — Секс. Для меня важна не только эта сторона жизни, знаешь ли. — И что теперь делать? — Ничего, забудь. — Ладно? — Ладно, все. Я говорю всякие глупости. Ты же знаешь, что я вечно несу чёрт-те-что. — И правда. Она сощурилась, вид у нее был не слишком уверенный. Чтобы развеять тоску, я брякнул... «Расскажи про твоего нового парня и его слишком тесные штанишки!» Она сдавленно хохотнула. «Ну, конечно. Я была уверена, что ты что-нибудь такое издевательское скажешь. На этот раз даже и для приличия ждать не стал». «Что ты имеешь в виду?» «Каждый раз, как я с кем-нибудь знакомлюсь, ты обязательно его критикуешь. Марк Антуан был слишком волосатым, Этьен — пузатым». «Ян... ух, Ян... Ну, положим, насчет Яна я был прав». «Ладно, про Яна ты был прав, но ты понимаешь, что я хочу сказать». «Да, само собой, но с моими девушками все то же самое. Ты к чему ведешь?» Официантка принесла нашу еду. Нам и заказывать было не нужно. Мы так часто бывали здесь, что она знала наши вкусы. «Кам?» отодвинула картошку в сторонку, полила ее соусом и протянула мне упаковку. Наши пальцы соприкоснулись на бутылке, и меня пронзила молния. Мне стало интересно, ощущает ли она то же самое? «Ты прав. Мои запросы явно менее недостижимы, чем твои». «А может быть, нам надо их уравнять?» «Тогда мне придется провести жизнь в одиночестве». «Да ну!» — Я знаю кое-кого, кто вполне бы тебе подошел. Она склонила голову на бок, заинтригованная. Мое сердце билось в груди с такой силой, что казалось, будто его стук слышат все вокруг. — Ну да. И кто же это? — Я. Ее рот приоткрылся. Она заколебалась, но покачала головой. — Мы оба знаем, что это несерьезно. — Ты уверена? «Макс!» «Что?» «Ты всякий раз так делаешь». «Что я делаю?» «У меня свидание с Ксавье. Позволь мне, пожалуйста. Он милый. Мне кажется, у нас может получиться. Мы оба знаем, что всякий раз, как у меня свидание, у тебя включается инстинкт защиты своей территории, и ты перестаешь думать, что говоришь». «Так было не всегда». «Ну да». Я знаю, но то было давно. Теперь я хорошо тебя знаю. И теперь, когда ты меня узнала как следует, ты поняла, что я не гожусь? Наоборот, ты прямо очень годишься, но не способен смотреть в одном направлении. Должен тебе признаться, у меня небольшое косоглазие. Она улыбнулась, но немного грустно. Я глотнул кофе. Кофе был очень горячим, но я отпил еще. Я мог бы сказать ей, что хотел близости с ней задолго до ее встречи с Ксавье, но Ксавье не заслуживает внимания. Правда, я очень давно не видел подобного выражения на лице Камилы, напоминающего счастье. Я смотрел, как она, рассеянно улыбаясь, ела омлет и думал, что мое предназначение вовсе не в том, чтобы дарить ей вот такие мимолетные улыбки, которые обречены исчезнуть. Ведь я сам так часто создавал и убивал подобные улыбки на лицах встречавшихся мне девушек. Но не этого я хотел для нас скам. Я вызывал у нее улыбку ежедневно уже давно. Наверное, не совсем так, как мне хотелось, но, возможно, мне следовало подумать прежде всего о ней, а не о себе. Несколько месяцев спустя Савье вдруг понял, что не готов. Типичная ситуация для парня, получившего свое, но готового сбежать, когда все становится слишком серьезным. Кам вернулась в исходную точку, и я ждал ее там, чтобы в очередной раз собрать осколки. Я убедился, что был прав, сохраняя свою роль друга. А если бы это я был в роли разбивателя сердца, то кто бы помог ей его склеить?